Глава 3. Я не могу собраться и взять себя в руки. Как наша психика проживает горе и потерю? Что помогает, а что нет? «Вообще у меня все хорошо в жизни». Эту фразу часто можно услышать от клиентов, которые пришли на одну консультацию, а впоследствии остались на личную терапию. «Вообще у меня все хорошо в жизни». Андрей заложил руки за голову и вытянул ноги, откинувшись на спинку дивана. Я умастилась в кресле поудобнее. Пятнадцать лет практики научили меня выдерживать паузу, после этой фразы дожидаясь «но». Компактного, как ненадутый шарик, и на удивление вместительного стоит заполнить его подробностями. «У меня работа, зарплата неплохая, друзья, родители все живы, здоровы, слава богу», перечислял Андрей, неспешно ощупывая взглядом кремовые обои на стенах кабинета. «С девушкой встречаемся, заботливая такая». Но его ладонь шлепнулась о поверхность дивана. Внутри как будто что-то расклеилось. Ничего не радует, понимаете? Я раньше таким не был. «Андрей, когда ты начал замечать изменения в себе?» «Можешь припомнить, какие события тогда происходили в твоей жизни или за несколько месяцев до?» Дождалась я, но. «Где-то около года я уже в этом, после развода с женой. Я стараюсь не думать об этом, конечно». Сложив руки на груди, Андрей постукивал кроссовкой по полосу, но мысли сами лезут в голову. «Вроде и времени немало прошло, и отношения уже новые, но не могу собраться как-то взять себя в руки. Живу как будто в полсилы. «Все не то». «А как ты стараешься не думать об этом?» «Не спешу я ставить диагноз клиенту». Андрей потер ладонями лицо и грустно улыбнулся. «Хм, как?» «Хороший вопрос. Если по-честному, то я хочу не думать об этом. Но у меня не получается». «Андрей, расскажи, пожалуйста, подробнее о разводе и как ты его пережил». Попросила я, уже подозревая, что не пережил. «Да что рассказывать? Особо-то и нечего. Стандартно все». Начал Андрей свою историю, которая заняла оставшиеся 40 минут этой сессии и 60 следующей. Андрей с Юлей прожили в браке пять лет. Первые два года в свое удовольствие. По выходным катались на велосипедах, по вечерам делали вместе ремонт, планировали Тему, а годика через полтора Алису, чтобы разница между детьми была небольшая и им вместе было интересно. Потом стали появляться не то чтобы конфликты, скорее невозможность услышать друг друга в двух темах. Юле не нравился новый график работы Андрея после повышения. Частые командировки, ночные звонки, задержки в офисе допоздна. А Андрей хотел ребенка, но Юля не чувствовала себя готовой стать матерью и вообще старалась обходить эту тему. Ругались, иногда мирились, вроде удавалось договариваться, по крайней мере так виделось Андрею. Неплохо жили, Особенно по сравнению с другими парами. Андрей был уверен, что на решение их конфликтов просто нужно время. Он дослужится до ступеньки выше, чтобы график стабилизировался, а Юля подрастит свою внутреннюю мать. «Юляша, надо еще немного подождать», — убеждал жену Андрей. «Понимаешь, я чувствую себя одиноко. О каком ребенке может идти речь, когда тебя постоянно нет рядом?» — рыдала Юля, заталкивая зубную щетку в сумку. После месячного расставания супруги нашли в себе силы сойтись и попробовать еще раз. Закладывать новое начало отправились к Средиземному морю. Не вышло. Решение о разводе прозвучало раньше, чем номер их обратного рейса в аэропорту Антальи. Решили вместе. Юля уверена, Андрей устала. «Ну, будь счастлив», – пожелала Юля, сворачивая в трубочку свой экземпляр свидетельства о разводе. «Могли бы вместе». — ответил про себя Андрей. Андрей закончил рассказывать, и минут на семь я потеряла его. Где-то глубоко внутри он перебирал воспоминания, медленно закручивая недопитую бутылочку минералки. «Андрей, как ты справлялся, когда все произошло?» Мой голос прозвучал чуть тише с пластмассовой крышки. «М?» — очнулся он. «Справлялся как?» «Переживал, конечно». Не предполагал, что до развода дойдет. Я уверен, что все можно было наладить при желании. При ее желании. У меня-то оно всегда было. Глупо как-то получилось. Обидно. Злился на нее, на себя. Но я сразу дал себе установку не киснуть. Еще больше погрузился в работу. С девушкой познакомился, чтобы отвлечься. Друзья, шашлыки, рыбалка, но вся эта программа, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями. Вроде как жизнь продолжается, бурлит, но, знаете, не весело это все, как будто через силу. И по отношению к девушке, нечестно, она ко мне со всей душой, а я не могу собрать себя в кучу. Думал, справляюсь, но, похоже, что нет. Что это? Еще остались чувства? Или я что-то пропустил? Да, Андрей, есть то, что очень хочется пропустить. Это проживание потери. Потеря отношений для нашей психики не менее болезненна, чем смерть родного человека. Мы теряем то, во что вложили душу, любовь, много энергии и времени. Теряем близкого, теряем человека таким, каким мы знали его весь период отношений. Ведь теперь он другой, отчужденный. Мы теряем того себя, каким были в этих отношениях и кем не стали. Теряем стабильность и мир, который теперь не будет прежним без двоих. Проживание потери — это работа, которую проделывает психика, признание факта утраты, перенесение боли и адаптация к новому себе, новым обстоятельствам. Этот процесс мы не можем осознанно контролировать, подстраивать под свой график, ускорять. И да, этот процесс болезненный, местами горький и тягучий, но не бесконечный. Наша психика проживает потерю в пять этапов. Изначально пятиэтапную модель принятия описала Элизабет Кюблер-Росс, американский психолог, создательница концепции психологической помощи и исследовательница околосмертных переживаний. Изначально концепция касалась принятия смерти, но со временем и развитием психотерапии стало ясно, что модель применима и к другим видам потерь. Поэтому разные психотерапевтические направления подхватили идею, интерпретировали, дали этапам свои названия, какие-то исключили, некоторые добавили, описывая модель принятия, я опираюсь на опыт моих преподавателей и на свой личный опыт, подтвержденный практикой. Этап первый. Не верю. Отрицание. Это шоковая реакция психики, попытка защититься от боли. Случившееся не вписывается в привычную картину мира. Для вас это неправда. Создается иллюзия временности происходящего. Кажется, что все еще можно исправить. Вы бодритесь, пытаетесь вернуть партнера или уверены, что тот вернется сам, и рассказываете всем об этом. Вы живете, прислушиваясь, словно любимая минуту назад вышла за хлебом, и вскоре из прихожей донесется протяжное «Я дома». Вы ходите по городу, отыскивая взглядом ее машину, и не отключаете звук телефона на ночь. А вдруг? Этап второй. Злость и обида. Этот этап выстреливает, когда вы сталкиваетесь с собственным бессилием что-либо изменить. Почему это случилось со мной? Я не заслуживаю. За что мне это? Ну и ладно, без нее прекрасно проживу. По правде говоря, с ней было не так уж и хорошо. Ненавижу ее. Лучше бы мы никогда и не встречались. Это россыпь вопросов и реплик к ней небесам. Вам не ответят. Вы блокируете ее в соцсетях и отправляете номер в черный список? Вы ищете виноватых. Ее мама, незамужняя подруга, которая вам никогда не нравилась. Агрессия может направляться и на себя. Сам виноват. Надо было раньше. Куда смотрели мои глаза? Этап третий. Депрессивный этап. Я уже смирился. Вам кажется, что вы приняли ситуацию. Кажется и принял на этом этапе синонимы. Мир становится равномерно серым, как придорожный снег. Эмоций нет, желаний нет, сил мало. Будущее не выстраивается, вы живете в полуовощном состоянии, механически выполняя то, что от вас требуют социальные роли. На этом этапе у вас появляются вопросы о смысле жизни, на которые в депрессивном состоянии ответить невозможно. Этап четвертый. Оплакивание. Принятие. Этап, когда ваша психика полностью приняла «Как раньше не будет, тот мир закончился». Вы горюете о не случившемся, оплакиваете потерю, грустите и жалеете себя. Вы отпускаете. Этап пятый. Выход. Начало новой жизни. Этот этап не может начаться без предыдущих четырех. Основной признак, по которому можно определить, что вы здесь, боль потери уходит на задний план, превращается в воспоминания. Вы пребываете в легкой грусти, чувства уже не соднят, как воспаленный нерв. Жизнь стремится продолжиться, потому что для нее освободилось место. Потеря прожита. Психика перерабатывает потерю от трех месяцев до трех лет. Сроки для каждого человека индивидуальны и зависят от весомости потери, силы привязанности к ушедшему, тонкости душевной организации. Как можно отвлечься от процесса, ускорить, не терпится Андрею? «Андрей, ты перепробовал все возможные способы. Что из этого работает? Например, новые отношения?» «Немного провоцирую я. Я говорил уже. Чувствую, что поступаю нечестно по отношению к девушке. Получается, как будто наша связь – это моя попытка отвлечься, закрыть дыру на старых обоях картинкой новых отношений». «Отвлечься? От себя? Возможно ли, переезжая из одного мира в другой, не взять с собой себя?» Проживание потери – это то, что происходит с вашими чувствами. Это вы сами. Вы не можете отвлечься от пути. Вы можете отвлекаться в пути. Получиться может, но ненадолго. Вы можете перекинуться в дурака с приятелем, перекусить пять раз вместо трех, дочитать книгу и все скупленные газеты, завести интрижку с юной соседкой и помочь проводнице разнести чай». Эти действия отвлекут вас ненадолго, и в них нет ничего плохого, но от этого процесс не ускорится. Этапы проживания потери будут догонять вас. Однако вы можете сделать свое пребывание в пути осознанным. Это позволит вам отслеживать переходы на следующие этапы проживания потери, а также избегать задержек на некоторых из них. Как распознать задержку? Ольга Ивановна разведена уже 20 лет. У ее бывшего мужа новая семья, в которой двое взрослых детей. Но она до сих пор хранит его бритву и каждый день стирает пыль с их свадебной фотографии. «Я знаю, что он вернется, потому что я его первая и единственная женщина, любовь на всю жизнь, а то, что у него там сейчас, это временно. Я подожду, и мы все равно будем вместе. Я чувствую, знаю». Она размышляет очень убедительно и спокойно в этот момент. Похоже на маленькое сумасшествие, правда? Но нет. Ольга Ивановна – психически здоровый человек. Живет свою жизнь и даже замуж два раза выходила, но за 20 лет так и не нашла в себе ресурса распрощаться со старым миром, который рухнул. Так может выглядеть задержка на этапе отрицания. «Все мужики-предатели», — обобщает 30-летняя Лера, — «я замуж никогда не выйду, звал меня тут один. А я что, дура? Зачем, если он все равно свалит? Вот рожу девочку для себя, и будем с ней спокойно, счастливо жить». Лера злится на мужчин. Когда ей было 15, отец ушел из семьи, а через два месяца погиб. Им с мамой и маленьким братом пришлось тяжело. Лера потеряла не только отца, значимого мужчину, но еще и опору и подростковую беззаботность. Даже о смерти отца она отзывается как о его предательстве. Это задержка на этапе злость и обида. Наш герой Андрей не продвинулся дальше этапа депрессивный. Помните, что он говорил? Вроде как жизнь продолжается, бурлит, но знаете, не весело это все, как будто через силу или. Внутри как будто что-то расклеилось, ничего не радует. «Меня раньше никакие чувства не прошибали, все ровнёхонько было внутри, такой, знаете, человек-сталь», — Басит Сергей, проводя перед собой прямой ладонью. «А сейчас, стыдно сказать, могу слезу пустить, когда мультик вместе с дочей смотрю. Или комок в горле встаёт, когда рядом слышу сирену не от ложки». Сергей похоронил любимую сестренку три года назад, но человеку военному плакать погоны не велят. Вот и не отгоревал, держался и сейчас держится. Сами понимаете, в подчинении 30 человек, семья, своих детей двое, еще осиротевшую племяшку удочерили. А вот чувствительностью заразился. Не спросила психика Совета у звездочек на погонах. Это задержка на этапе оплакивания. На этапе выход... Задержаться невозможно. Захотелось освежить новыми салатовыми шторами окно, в которое вы грустили два года? Сегодня, зайдя в Инстаграм, вы застали себя за изучением модных трендов весна-лето 2021, а не за инспектированием аккаунта бывшего мужа, как это было предыдущие шесть месяцев? Решили пройтись вдоль Невы морозным утрецом? Куда? На собеседование? С улыбкой? В углу вашей комнаты картина. Нет, не пылится. Дожидается, чтобы расположиться на свежих обоях. Дыры больше нет. Туда тянутся лучи солнца. Бегите. Вам пора на свидание. Знакомо? Поздравьте себя. Вы в пункте назначения. Ваш путь проживания потери завершён. Выходите из вагона в свой новый мир, перекинув через плечо легкий рюкзак с необходимым опытом и теплыми воспоминаниями а я не могу собраться и взять себя в руки, останется на багажной полке, без шанса оказаться в вашем рюкзаке. Вы справились. Как прожить потерю осознанно, чтобы и не сорвать стоп-кран этого экспресса, и избежать задержки? Пусть на соседней полке в вашем купе вместо приятеля с бутербродами и картами расположатся ваши переживания. Сделайте их легальными, предоставьте им место. «Да, сейчас мне больно и грустно. Я плачу и злюсь. Я ничего не могу изменить. Мой мир не будет прежним, и это так. Пока что так. Точка. Избегайте того, что я называю огуречной поддержкой. Все будет хорошо, ничего страшного не произошло. Сегодня одна жена, завтра другая. Давай, держись молодцом. А ну-ка улыбнись, расскажи что-нибудь хорошее». Ваши друзья искренне хотят вас поддержать, как умеют, но грань между поддержкой и обесцениванием вашей трагедии очень тонка. Порой от вас ожидают поведения и реакций, на которые вы сейчас не способны, которые только добавят ощущение невозможности и самоедства. А знаете почему? Людям невыносимо находиться рядом с человеком, которому больно. Они теряются, чувствуют неловкость, не знают, как себя вести и что говорить. Некоторые просто сливаются, и я тебе потом перезвоню, когда придешь в себя. Часто человек в своем горе остается одинок. Не пытайтесь следовать таким рекомендациям. У вас не получится быть огурцом, и это нормально. Лучше оставайтесь рядом с тем, кто просто молча выслушает и тихо скажет «да, это больно» как прежде, уже не будет. Или обратитесь за помощью к психологу. Не бойтесь. Процесс проживания потери имеет начало и конец. От этого не сходят с ума и не умирают. Вы в порядке, если у вас горе, и вы горюете. Позаботьтесь о себе. Будьте честны и внимательны. Вы правда зажглись приглашением друга в клуб? Вам весело? Или вам больше хочется сейчас побродить по вечернему городу и пораньше лечь спать, отключив телефон? приглашаете новую знакомую на свидание. Вы влюблены? Чего сейчас больше – энергии на новые отношения или грусти о прошлых? Я не призываю вас к затворничеству, но прислушивайтесь к своим желаниям и не требуйте от себя большего, чем вам по силам сейчас». Из сессии в сессию Андрей заново терял отношения с Юлей, чтобы вернуться к себе, опираясь на мою поддержку. Он возвращался к тем этапам, которые когда-то смялись и перемешались с установкой на бодрость. И не звучало больше обесценивающее «да что рассказывать, особо-то и нечего, стандартно все». Все, что касалось его переживаний, оказалось нестандартно. Андрей хорошо прочувствовал и осознал это после моего вопроса. Осталось ли что-то, что тебе хотелось бы еще сказать Юля? Осталось. На целых три часовых сессии. Удивительно. Вроде бы просто разговариваем о прошлом, я что-то вспоминаю, достаю из себя, а мне с каждым разом становится легче. Как будто я заново собираюсь по косточкам изнутри.